Глава 3. Никто никаких послаблений мне, естественно, делать не стал. Моя робкая попытка заикнуться об этом Митяю окончилась долгой, проникновенной и совершенно непечатной речью с его стороны. Так и ходил целый день с метлой. Шух-шух. Ходил и думал, как победить того паренька и самому не подохнуть. Гвоздем не получится, а больше у меня ничего и нет. Хотя один вариант в голове появился, только не нравился очень. Между тем Доберману становилось все хуже. За день до боя она уже не вставала и практически не открывала глаз. И не жаловалась. Последнее угнетало особенно сильно. Я же ей пообещал. Она мне верит. А тут такое. Три дня прошли. Свистнул паровоз, и двор наполнился голосами. Меня позвал за завхоз. «Иди, там тебя Михалыч дожидается». Хозяин усадьбы сидел в беседке, улыбаясь каким-то своим мыслям и прихлебывая из огромной кружки пахучий отвар. Увидев мою унылую физиономию, он рассмеялся. а, -а чудо-богатырь Кривой! Готов к спортивным успехам!» За спиной послышался мелкий неприятный смех детка. «Ну, так наш Кривой сейчас всех одно левое уделает, Ванечка. Так что не сомневайся, зрелище хорошее получится!» Я даже не стал оборачиваться к этому старперу, Но вот брезгливые гримасы, искривившие в презрении губы, сдержать не смог. Михалыч ее заметил и ничего не сказал. Не знаю, почему. Скорее всего, тесте своего хозяин знал лучше и тоже презирал. Одним словом, он продолжил, совершенно не обращая на подхалимский тон родственника никакого внимания. — Ты как, готов? Через час начнем. Готов. — Понятно. Скажи, кривой, Неожиданно Михалыч весь словно загорелся любопытством. — Ты же не сумасшедший и прекрасно понимаешь, что шансов у тебя нет. Ради чего ты так поступаешь? Неужели из-за твари? Ясное дело, теперь уже обратный ход не дашь и выходить придется. Но ты мне объясни, почему? Почему ты не стал дожидаться спокойно, пока в Харьков тебя отвезут и после на юг отправят? — «Был бы точно живой!» Он окончил свою речь, испытывающий, глядя в мое лицо. «Что отвечать? Врать? А смысл? Для чего?» «Иван Михайлович, у тебя друзья есть? Настоящие, а не лизоблюды? Те, которые тебе семьей стали?» «У меня есть. Я указал рукой в сторону вольера. Она. И она умирает. Если я могу попытаться ее спасти через победу, то так тому и быть. Если не получится, нам обоим станет уже все до лампочки». Собеседник задумался, его огромная мощная фигура словно замерла в кресле, отчего он стал немного похож на роденовского мыслителя. Прошло около минуты, в течение которой даже гнусный Васильевич, так и продолжавший стоять у меня за спиной, старался не дышать. Тяжелый взгляд еще раз прошелся по мне сверху вниз. «Красиво, говоришь. Где-то я тебя даже понимаю». потому что давным-давно и у меня были такие друзья. Что ж, удачи». И вдруг он неожиданно рявкнул на весь двор. Мятей! иди сюда!» Мужик возник словно из-под стола, материализовался прямо, слегка изогнувшись в угодливой позе «чего изволите» и пожирая глазами начальства. «Слушай, Иван Михалыч, ты кривому обувь дай какую-нибудь нормальную». Кроссовки там или кеды или еще что попрочнее, только хорошие и по размеру. Знаю тебе, ему сегодня они пригодятся. Потом снимешь на погости, если посчитаешь нужным. Через десять минут я стал обладателем не новых, но довольно крепких кроссовок, брошенных мне под ноги недовольным итаем. Типичный завхоз. Насмотрелся постройкам на таких. Всего им жалко. Все норовят любой, даже самый никчемный болтик, утащить в дальние темные углы и никогда потом не найти. А если и выдают, что положено, то с такими лицами, как будто я их граблю в изощренной форме. Носки он, естественно, зажал. Ничего, и так сойдет. Я стоял на возвышении размером примерно 5 на 10 метров, возле старого памятника солдатам, погибшим во Вторую мировую войну. Находилось оно посреди небольшой площади, которую стремительно заполняли люди. Мне было не страшно совсем. Накатило внутреннее, почти абсолютное спокойствие. Чтобы скоротать ожидания, с интересом осматривался, что здесь и как. Поселок, куда меня занесла нелегкая, был большой и на форт не походил ни разу. Не было видно ни массивных оборонительных стен по периметру, ни сторожевых вышек. Единственная защита — высоченные мощные заборы. Явно каждый сам за себя. Интересно, а что делают в случае нападений тварей или какой-нибудь другой беды? По дворам отсиживаются? Или не сталкивались пока с серьезной угрозой? Скорее, второе. Мужчины, женщины, путающиеся под ногами от нетерпения дети. Да сколько же их тут? Немногим меньше, чем тогда на стенах в Фоминске. И при этом не надо забывать, что часть местных сейчас в отъезде. Платформы с вагонами, награбленным добром, заполняют. «Сильное поселение. Такое издачи дать может». Пришедшие смеялись, ласково переругивались и перешучивались в образовавшиеся сутолки. «Здорово! Давно не виделись!» «А кто с кем?» «Ольга! Ольга! Куда ты подевалась, дура?» «Давай потом к нам. Посидим, выпьем». «Ой, день-то какой хороший!» Подошел Михалыч, поднял, привлекая внимание, руку. И все затихли. «Сегодня состоит с собой «Кривой!» — он указал на меня. «Будет драться против Андрюхи за свою свободу!» В этот момент с другой стороны возвышения появился противник. Без рубахи, явно рисуясь красивым тренированным телом. Он встал рядом и поднял обе руки в знак приветствия. Народ радостно загудел, засвистел, заулюлюкал. «Нашел противника! Ты бы с молчуном попробовал, а не с этим доходягой!» «Да ладно, развлечемся!» Это не понравилось хозяину особняка. Он нахмурился и пророкотал, заглушая всех. Значит так, Кривой по своей воле принял решение. Никто его для потехи сюда не гнал. Больше скажу, он будет драться не только за волю, еще и за полудохлую тварь, с которой он якобы дружит. Если победит, то валит отсюда на все четыре стороны вместе с ней. И никто ничего ему не сделает. Для непонятливых я дал слово, а за базар надо отвечать. Перевожу на доступный вам язык. Но и теперь все непросто. Одноглазый потребовал, чтобы бой был по-взрослому, то есть без правил. Я согласился. Ну и для остроты ощущений предлагаю им биться до смерти, или пока я не остановлю поединок. Собравшиеся затихли, оценивая перспективы будущего зрелища. В этот момент, видимо, для стимуляции меня на двухколесной тачке привезли Зюзю. Подруга была еще в сознании, но ни на что уже не реагировала. Только чуть подрагивающие веки полузакрытых глаз и легкое движение грудной клетки выдавало в ней остатки жизни. На рану я старался не смотреть, но не получалось. Она сама привлекала внимание своим жутким видом. Гнойные потеки засохли на шерсти, ткани вокруг швов еще сильнее набухли нездоровыми красками. распространившись шишковатыми, уродливыми буграми почти по всей шее. «Видишь, Кривой, вот твой приз и твой выбор!» В полголоса обратился ко мне Михалыч. «Давай, попробуй отстоять. Я за тебя болеть буду, и каждый день такие высокомотивированные бойцы попадаются. Прощай. Жаль, что раньше и при других обстоятельствах не встретились. Могли бы и подружиться». «Иди ты со своей дружбой», — подумал я и направился в дальний угол площадки. Андрюха стал в другом, постоянно шевеля плечами и разминая суставы рук. «Ну что же, начнем?» «Бай!» — скомандовал громкий голос, и мир сжался для меня в точку. Мне было лет 14. Именно тот возраст, когда ребята начинают усиленно интересоваться блатной романтикой... Лагерно лирикой под расстроенную гитару, совершать первые копеечные кражи и играть в понятия. Не обошло это веяние и меня. В воровстве не участвовал, не срослось. Дальше грандиозных планов подломить магазин или поселковый банк наши с приятелями рассуждения не заходили. Боязно было. Но вот плевать сквозь зубы, имитировать ленивую, как мне казалось, блатную хрипотцу в голосе и рассказывать другим обалдуем, что правильно, а что нет, тут я развернулся. Умничал направо и налево, рисуя из себя матерого сидельца. Отец смотрел на такую придурь сынка снисходительно, справедливо полагая, что перебесится. Но вот сосед дядя Антип, одинокий угрюмый мужик лет пятидесяти, как-то поймал меня на улице за ухо и усадил рядом на лавку. «Ты, Витя, я гляжу мурчать начал, понятия мелочи всякой толкуешь». Я смутился. то ли дело среди ровесников с нисходительным языком молоть, а то взрослый дядька. Сосед правильно понял мое замешательство и, не став дожидаться невнятного блеющего ответа пацаненка, продолжил. «Что такое понятие, знаешь?» «Ну да, как жить правильно?» «Почти. Это свод тюремных законов, создан людьми и для людей. И ты собираешься нарушить одни законы, чтобы подчиняться другим, более жестким. Какой смысл? Нет, если тебе так лучше жить и веселее. Пожалуйста. Раз тюрьмы построены, должен в них кто-то сидеть. Только тогда и делай, как полагается. Сначала малолетка, потом общий режим, потом... Там расскажут. Я девять лет утянул за разбой, еще при Союзе. Знаю, что говорю. Поверь, здесь лучше. Даже песенки, которые бренчите по вечерам, о чем? О воле. И какой смысл волю на лагерь менять, а затем о воле там мечтать? Сюрреализм выходит. Балбес, бросай ты это дело, пока глупости не натворил. Что тебе тут плохо? Вон, у одноклассниц сиськи подрастают. Весь мир для тебя. Подумай. И завязывай с толкованиями, а не то люди постарше и авторитетнее, спросить могут. Поверь, вызовом родителей в школу и ремнем по жопе не отделаешься. Но я в те времена, как и любой подросток, хотел бунтовать. Не зная против чего, но не соглашался со всеми и по любому вопросу, имея свое единственное правильное детское мнение. «Дядя Антип, так мне что, по мусорским законам существовать, как лоху какому?» «Я тебе этого не говорил. Не делай выбор без крайней необходимости. Давай разберем. Вот скажи, грабить, убивать, насиловать, хорошо?» «Нет». «Правильно. А это и в уголовном кодексе четко прописано. И вообще, грех это. А на параше сидеть, когда люди кушают? Хорошо?» Я представил эту картину и сразу стало неприятно. К тому же мне уже были известны основные правила жизни в неволе. Тоже нет. И это правильно, это людские законы. Теперь смотри, получается есть то, что и по государственному, и по человеческому разумению плохо, и есть то, что плохо только для людей. Усек. Стало быть, подходим к главному. От тебя сейчас никто и ничего не требует, в рамки не ставит. Поэтому живи по своему закону, внутреннему, людскому. Не ищи чью-то сторону, не будь стукачом, крысой и никогда никого не предавай. Про невер не бойся не проси, сам знаешь, остальное приложится. Для ориентира тебе у человека всего три настоящие ценности есть – семья, друзья и он сам. Вот за это и надо зубами рвать, если нужно. Выцарапывать не оглядываясь. Другое туфта. Жизнь бывает по-разному, но если ты правильно изначально, тебя примут везде. И что бы ты ни сделал, если сможешь обосновать, поймут. А если не поймут, главное, чтобы ты для себя сделал по совести, чем бы оно ни закончилось. Даже если на метлу судьба посадит, лишит всего, не бзди. Коль прав, свое вернешь. Потому завязывай с глупостями, Витя. Человеком нормальным становись. Совершенно необязательно за решетку для этого стремиться. Спасибо, дядя Антип. Ты меня за одну беседу многому научил. Кто знает, чем бы все закончилось. Не вправьте мне тогда мозги своими простыми, рассчитанными на незрелый мозг, перегруженного гормонами подростка, рассуждениями. То, что я собирался сделать... Ни с какого боку пацанским поступком не назовешь. Но с ценностями я давно определился. Изначально без иллюзий я оценивал свои шансы как один к десяти, с очень большой натяжкой. Но и что? Больше скажу. Противник мне даже не даст сделать и один нормальный удар. Просто не допустит такой глупости. Андрюха моложе, тренированнее, наверняка и опытнее в рукопашке. зато у меня есть злость и вера в свою правоту. Я принял неуклюжее с широко расставленными локтями стойку и побежал со всей мочи, смешной громко вопя, что-то нечленораздельное. Андрюха приготовился. Скорее всего, сейчас представляет, как проведет точный отработанный прямой одноглазому лоху в голову. После улыбнется, поклонится, а затем, подняв правую руку, небрежно покинет площадку. «Только хрень тебе по всей морде!» Не угадал. Зря что ли комедию эту ломаю. До него оставалось каких-то пару-тройка метров. И я уже в мельчайших деталях видел самодовольное и веселое лицо. Пора. На полной скорости рухнул на колени, отклонился немного назад, издирая в кровь колени при скольжении по плитам площадки, влетел головой в пах противнику. Вот так. А теперь. Я вцепился зубами в его гениталии, накрепко обхватив руками бедра. Вцепился со всей ненавистью, на которую был способен. «Эх, еще бы и гвоздик, любимый, сюда!» Во рту появился вкус крови. Что-то упругое сначала нехотя, а потом все сильнее и сильнее продавливалось под моими зубами. Лишь добавляя ярость и вызывая желание рвать по-звериному и дальше. Брызнуло. Раздался нечеловеческий рев. Мне на голову сверху посыпались беспорядочные мощные удары. Взрыв фейерверков, повторная вспышка. Снова. Не получится у тебя, Андрюха, ничего. Я с болью подружился. Сжимаю челюсть еще сильнее. Удары прекратились. Меня пытаются оторвать за голову от победы. Моей победы. Зачем-то все кричат. Правая половина лица влажная, теплая. Интересно, чья кровь? Моя или нет? Думаю моя, не отключаться, не отключаться. Отсюда еще уйти надо, такси ведь не вызовешь. Где-то вдалеке раздалось: Бре! Кривой! Хватит! Отпусти! победил. Слово сказано и услышано: я разжал зубы сплюнул. На меня кулем упал, подвывая и суча ногами, обеими руками зажав перемазанный слюной в перемешку с кровью и мочой пах Андрюха. Подбежали какие-то люди, все они начали вокруг него кудахтать, хлопотать. Мне решительно не было никакого дела до судьбы и здоровья этого человека. Попытался встать. Упал, голова закружилась, вырвала. Снова попытался, опять упал. «Да что ты будешь делать?» «Интересно, а почему так тихо? Здесь же много людей». Третья попытка подняться к моему огромному облегчению увенчалась успехом. На меня все смотрели, раскрыв рты. «Интересное зрелище, уроды. Ждали, что красиво подохну вам на забаву». «Да, сейчас». Ко мне бочком подошел Михалыч. Он был явно растерян. «Ты чё творишь? Чего творишь, я тебя спрашиваю?» «Без правил», — выдохнул я. Условия. Его передернуло. Помню, за слова отвечаю. Но вот так, ты псих зашкварный. Знаю, я пошел. Вместо ответа он повернулся к пришедшей в себя после моей выходки толпе, уже вовсю неодобрительно гомонившей, и прокричал: «Всё по чесноку! Кривой победил! Кто не помнит, правил не было никаких! «Теперь пусть валится своей дохлятиной нахер! В спину не стрелять и не трогать!» И уже обернувшись ко мне брезгливо, «Вали отсюда! На глаза только больше, голубец защекастный, не попадайся! Прибью, собственно, ручное!» Доклал я на твое мнение. Я знаю, что поступил правильно. Как говорил дядя Антип, «Для себя правильно, для Зюзи правильно». А дальше неинтересно, и то, что есть, вполне хватит. Медленно борясь с болью и головокружением в отбитой голове, я пошел к тачке, в которой лежала моя подруга. Народ расступался, кто-то с испугом в глазах, кто-то с весельем, мужики в основном с омерзением. Но никто не препятствовал, лишь неприятно шушукались между собой. О чем, не знаю, не до того было. Провел рукой по горячей серой от пыли и неухоженной шерсти. Улыбнулся. Местные шарахнулись при виде моего оскала. Неприятное зрелище? Так я вас сюда и не звал на смотрины. Дорогу на север к веганам я заприметил давно, еще когда шел сюда. Спасибо болтону Бори, точно описал. Теперь осталось малое. Дойти. Шаг, шаг, шаг, снова шаг, опять шаг. Пятьсот шагов и отдых. Медленнее пойду. Главное не останавливаться. Молодец. А теперь еще соточку на одну ножку. Не знаю, сколько я уже отмахал. Много или мало? Не знаю. И сколько осталось? Скрип, скрип, скрип. Крутятся несмазанные колеса. А мне чудится. Жить, жить, жить. Зюзя по-прежнему ни на что не реагирует. За ней слежу тщательно. Ничего, потерпи. Когда выходил из поселка мусорщиков, спина словно горела огнем. Каждое мгновение ждал мстительный выстрел от приятелей или родни. Или просто недовольных результатом боя. Обошлось. Похоже, слово Михалыча действительно что-то здесь дозначит. Но расслабляться нельзя. Это в поселке он авторитет, а на дороге в авторитете тот, кто стреляет быстрее и точнее. Ничего еще не закончилось. По лицу и руке медленно лениво ползут капли крови. Раны под ударом разошлись. Но это ничего. Отвезу Зюзю, попью водички и стану как новенький. Медурод про воду точно говорил, я помню. Если получится, посплю заодно. Но потом, а пока я решил спеть подруге песенку из репертуара Аллы Пугачевой, которую так любит напевать моя мама, думаю, ей будет приятно. «А знаешь, все еще будет, южный ветер еще подует, и весну еще наколдует, и память перелистает». Не знаю, удалось мне закончить песню или нет. Сознание стало отключаться, заменяя разум рефлекторно-механическими действиями. Мысли пропали, ощущение реальности пропало. Остались лишь боль, цель и страх за то, что не успею. Шаг, шаг, шаг. В этот мир меня вернул окрик, пробивающийся через вату бессознательности. «Стой, стой, глухой что ли? А то пально. Кто такой?» Я вскинулся, сбрасывая оцепенение. Неужели дошел? Сознание краем отметило, что уже глубокая ночь. «Вы, волка, верите?» Стараясь, чтобы мой голос был спокойным, спросил неизвестного с оружием. «Тебе-то что? Наша вера до тебя никакого касательства не имеет». Хозяин голоса, судя по интонации, явно недоволен. Да из чего ему радоваться среди ночи при виде черт знает кого с тачкой? У меня собака раненная, сказали сказали что вы можете помочь удивительно говорить почти не осталось сил зато мое сердце билось так что казалось выпрыгнет из груди дошел хорошо но а если преувеличивал охранник во время своих ночных откровений если козлина василий васильевич откровенно врал там у коробова как проверишь этот червячок сомнений грыз меня давно С того самого момента, как только придумался план. Но выбора не оставалось, пришлось рискнуть. «Не срастется тот, значит, сам попробую рану вскрыть. Промою отваром ромашки или собственными жидкими отходами. У меня ума хватит, только бы домик, заброшенный с найти. И спички для костра». «Какая собачка!» Допытывался Веган. «С этим препирательством пора было заканчивать, иначе будем до утра словами перебрасываться». словно мячиком в теннисе. «Моя подруга. Она ранена. Нуждается в помощи. Хотите, держите меня на мушке, смотрите сами. Хотите, я ее подвезу, она в тачке. Сделаю, как скажете». «Подъезжай, и без глупостей». У самого шлагбаума, перегораживающего дорогу, меня уже ждали двое настороженных бородатых мужиков, подсвечивающих себе факелом. «Иди ты, и впрямь собачка». «Что у нее на шее?» «Воспаление. Хирург необходим». «Оно и верно. Разумной твари всегда помочь нужно. Она не человек пакостный». «Ильюха, бегом будь Владимировича, пусть сюда спешит и сумку свою захватит». «Да уж догадался!» Буркнул кто-то молодой невидимый в темноте. Затем послышался топот ног. «Сейчас фельдшер придет, поможет божьему созданию. Давай тачку!» «Ну, тебя и рожа человечья Вздрогнул он, рассмотрев мою физиономию. Но вот отпустить ручки я не смог. Руки свело судорогой, пальцы намертво вжались в шершавый пластик. Еле отцепили. Говоривший со мной веган резво подхватил Зюзи на транспортное средство, прокатил его под шлагбаумом и побежал в черноту ночи. «Эй, а я...» Попытался броситься следом, но мощная рука второго сектанта остановила меня. «А ты не нужен. Привез собачку. Спасибо, доброе делал-сделал. Мы ее постараемся выходить, но к нам тебе хода нет. Иди отсюда». «Ага, сейчас». Я не сдавался и на лез через шлагбаум. «Да чего же ты такой тупой? Русский язык не понимаешь?» Он снова меня толкнул. Не сильно, но мне хватило. Закружилась голова, и я провалился в давно ненавещаемое «ничто». Пришёл в себя от щекотки. Маленькая букашка медленно и важно ползла по моему носу, смешно перебирая своими крохотными лапками. На самом кончике постояла, словно думала о чем то затем расправила крылья и с легким гудением полетела дальше, по своим делам. Не понравился ей, видимо, мой нос. Повертел головой, осмотрелся. Я лежал в каком-то небольшом распадке, прикрытой ветками с ног до головы. Прямо под рукой прощупывалось что-то теплое, цилиндрическое. Сжал пальцы, с усилием поднял. Оказалась пластиковая бутылка с прозрачной жидкостью. Открывал медленно, сил почти не было. Оказалась вода. Долго с усердием пил невкусную, прогретую летом жидкость. Стало немного полегче. С болью в моем многострадальном черепе тоже было все в порядке: стабильное, без вспышек. А вот тело буквально разваливалось на части. Ноги гудели, корпус словно молотками обработан. Руки, как в мельничном жернове, побывали. Последствия бойцовских игрищ. А чего ты ведь и хотел? Это в старых кинобоевиках главного персонажа дубасит всем, что в голову сценаристу взбредет. От трактора до бетонной плиты. А он в конце всех побеждает, небрежно берет пониже талии воздушную, с огромными наивными глазами девушку, спасенную из лап наркомафии, и валит в закат. А я не такой. Мне ни с девушками, ни со здоровьем не везет. Хотя... Что это я на себя наговариваю? Кто-то же накрыл меня от солнышка, водичку сунул. Спасибо ему. Ощупал лицо. Неизвестный сердобольный наложил на пустую глазницу тряпочку, обмыл кровь. Повязку я, видимо, потерял. придется новую искать. Не пугать же народ зрелищем провалы и раны на своем видном месте. Раскидал ветки руками. Чуть приподнялся на локтях, осмотрелся. Фух, полегчало. Никого рядом и ничего, кроме травы и цветочков. Не знаю почему, но в какой-то момент показалось, что этот распадок — аналог тюрьмы под открытым небом. Что поделаешь, прошлое не отпускает. Повернулся на живот, встал на четвереньки и кое-как пополз по пологому, приятно пахнувшему сочной травой склону. Только выбрался, сразу увидел метров в сорока самодельный шлагбаум и торчащего возле него позевывающего мужика с ружьем. Я впечатлился. Этот человек словно сошел с картинок из детских книг про древнюю Русь. Окладистая борода, длинные подвязанные шнурком волосы, рубаха на выпуск с вышивкой по косому вороту на пуговках. Ему бы еще и лапти, точно бы подумал, что свихнулся. Но лапти у него не было, их заменяли вполне современные кроссовки. Человек явно заметил меня и приглашающий помахал рукой. «Конечно, пойду. Я же должен узнать о судьбе Зюзи». Встать получилось с первого раза, а вот идти нет. Ноги подкашивались и отказывались выполнять свои традиционные задачи. Сгорая от стыда из-за собственной беспомощности, пошел на четвереньках, придерживая тряпочку на лице. Со стороны, наверное, выглядело призабавнейше. До до доковылял. Опираясь на стойки шлагбаума, поднялся. Человек смотрел на меня с интересом, однако разговор не начинал. — Хорошо, сам спрошу. — Что с собакой? — Лечат. Владимирович прямо ночью гнойник вскрыл, почистил. Но случай серьезный. Главному доктору отправили с утра. Там без него никак. Меня мутило. Жутко хотелось сесть. Метрах в трех за веганом волкопоклонником, практически рядом с перегораживающей проезд конструкцией, стояла скамейка под уютным навесом. Можно на скамейку присесть? Нет. Никому из людей, кроме братьев или приглашенных, хода дальше нет. На землю садись, она теплая, ничего не простудишь. Я так и поступил, обессиленно плюхнувшись на пятую точку прямо в дорожную пыль. А как я там, в стороне от дороги, очутился? И кто за мной ухаживал? Спасибо хочу сказать. Мужик удивленно посмотрел на меня. Так ты действительно ничего не помнишь? Странно. Когда тебя мужики несли, ты говорил, все какую-то Ю или Зюлю упоминал. Думал, шутят. «Ночная смена за тобой присмотрела. Вечером будут». «Понятно». Я откинулся назад, привалившись к стойке, и закрыл глаза. Надо немного отдохнуть. Однако теперь мой собеседник не унимался, утоляя свое разыграющееся любопытство и жажду общения. Тут эти с южного поселка утром приходили, про тебя спрашивали. Это ты, получается, вчера их бойцу яйца сожрал? Радостный громкий смех заставил меня скривиться от воспоминаний. а потом скрутиться внутренностями в пружину от напряжения. Чего хотели? Как можно небрежно спросил я. Да интересовались, дошел ты до нас или нет. Ты же когда вчера с тачкой на дорогу вышел, так все стали ставки делать, сколько пройдешь. Особо упорно, если не брехали, за тобой километр три топали из любопытства. Говорили, что ты даже не обернулся ни разу. Потом надоело, спать пошли. А двое любопытных сегодня не поленились, принесло их узнать. Что ответил? — Почти правду. Сказал, что дошел ночью, собаку нашим передал, а сам пошел дальше. Туда. Он показал рукой в сторону, противоположную распадку. Зачем обманул? Мне было действительно интересно. Люди тамошние дрянь. Раньше таких мародерами звали и к стенке ставили. Тянут где что плохо лежит. Паразитируют на остатках прошлого, вместо того, чтобы создавать. Слышал, даже на поселение нападают. Людьми торгует. Отец Андриан, когда может, детей у них выкупает. Хоть кто-то на рынок не попадет. Так что пошли они куда подальше. Ого! Выкупает, значит, детишек. Они в качестве платы за наводку, как на гарнизон, к примеру, берет. Сказочно звучит. А вот если это псевдорусич просто не знает всех дел местного папашки, тогда реализма в его словах гораздо больше. Но ничего этого вслух я не сказал. «Дрянь, говоришь? Тогда как же вы такое соседство терпите?» «А куда деваться? Соседей редко удается выбирать. Да и не полезут они на нас. Побоятся. Единства среди них нет. В том поселке верховодят три брата. У одного паровоз, у другого грузчики. А третий за поселение отвечает. Живут не сказать, чтобы дружно, но очень стараются до вооруженных конфликтов дело не доводить. Полюбовно договариваются. У каждого симпатиков много. А даже если сунутся с перепоя, что с нас взять? Ну, нападут на форт, спалят. Так потом в ответку так по соплям получат, когда все наши соберутся, что и камня на камне не останется. К тому же, обороны как таковой у них нет. На число надеется и на дворы свои. Это как? Ты же видел, что поселение их защитной стены не имеет? Я этого толком не видел. Не до того было, но на всякий случай утвердительно кивнул. Слишком большое оно. потому они решили по-другому поступить. Каждый двор — крепость. Есть лазы к соседям, хитрости всякие. Если и нападет кто, врага во дворах и побьют. Или повзрывают. Оружия там полно. Да и кто к ним сунется? Основная жизнь южнее. Мы так на окраине цивилизации сидим, не ходим туда. Чутко, внимательно запоминал все услышанное. вкладывалось впечатление, что собеседник — неплохой человек. И я решил это отметить. — Спасибо за то, что отвадил этих. Боялся, что за своего мстить придут. Ты извини, но кроме как слова, мне тебя отблагодарить нечем. — Да ладно! Мы же славяне должны помогать друг другу. Беспечно отмахнулся бородач. — Мелочи это. Тем более ты с собакой. Мы всякую жизнь уважаем. Меня, кстати, Виктор зовут. — Меня тоже. — Правда? тески значит. Ты туда под деревце садись в тенек. Прибекает сегодня знатно. К концу дня я знала об адептах нового пришествия, как они себя называли, почти все, из общих сведений. Это было небольшое государство, судя по организации и строю, занимающее внушительные по сегодняшним меркам территории. Где-то к северу, западу, стоял их главный городок, в котором главенствовал отец Андриан. По округе расположились небольшие поселения, в которых народ занимался огородничеством и прочими ремеслами. С внешним миром они практически не общались, за исключением торговли, считая себя самодостаточной общиной. Я находился сейчас возле самого южного форпоста сектантов. Выглядел он как привычный небольшой фортик с традиционным чистоколом, практически невидимыми снаружи крышами домов, вышкой. Внутри, по рассказам тески, находилось помимо жилья и капища новой веры, столб с идолом в виде волчьей головы, которому раз в неделю возлагались цветы или иные скромные дары. От шлагбаума до поселения было метров триста. Караульная служба здесь неслась круглосуточно. Вообще у меня сложилось впечатление, что вера и весь этот старорусский показной уклад не более чем декорации. Тезка на удивление говорил без для обработанных религии огня в глазах, совершенно спокойно ворачивал иногда крепкое словцо. Не бравировал мудрыми, но чужими цитатами. Одним словом, человек как человек. Я даже получил приглашение вечером посидеть за чаркой самогона. Когда он сменится? Не в поселении, нет, в распадке. Там тихо, красиво, и бабы не найдут. Веско аргументировал он свой выбор места для мероприятия. Пришлось отказаться, сославшись на здоровье. Оказалось, что сектанты не совсем уж упоротые фанатики. Рыба в их рационе бывала регулярно. Птичье мясо разрешалось вкушать или по праздникам, или в виде особого поощрения. Ну и детям, естественно, за подрастающим поколением следили особо. Хотя думается мне, что в втайне лопают, они запретны. Не нажрешь, как ни старайся, такие круглые морды на одних кашках с карасиками. Несмотря на свою охотливость, Виктор не сказал ничего особо ценного. Настаивателей с расспросами я попросту побоялся. Видел. Человек он не глупый. потому выводы делал по оговоркам с обмолвками. Дружба с волками оказалась правдой. Их предводители действительно иногда видели в обществе серых. Более того, местные совершенно не боялись бродить по краю леса и собирать грибы с ягодами. Вглубь не совались, отец Андриан не велит. Главное их поселение оказалось тоже не для всех. Там могли жить только те, кто вереистов и крепок. По каким критериям отбирали самых-самых, не понял. Зато узнал, что там есть больница, школа-интернат, в которой учатся абсолютно все дети адептов. И главное капище, куда и возлагают свои дары для разумных животных. В наибольшем почете тут были волки. Именно на них и замешивался основной опиум для народа. «А что? Зверь вольный, честный, умный, сильный», — говорил бородач. «Разум получил? Получил. Это чудо божье? Чудо. И почему спаситель не может прийти к нам волкам? Назови иного зверя лучше его. Медведь? Ленив и одинок. Свиньи? Даже не смешно. Олени? Не та тварь, слишком нервная». Сам посмотри, что вокруг творится. Отвернулся Господь от нас, к зверям теперь благоволит. Мы же славяне, в кого нам верить? В летающего змея Кецалькуатля? Это сильно напоминало Библию для самых маленьких. Но в теологические споры я лезть не стал. Себе дороже выйдет чужую веру критиковать. Тем более здешние ко мне почти со всей душой. Узнал и про рейдовые группы охотников. По мнению Виктора, они охраняли волков в их дальних путешествиях. Про слизень он ничего не знал. Вечером к нам пришел лекарь. Не врач, не фельдшер, а именно лекарь. Также в бороде косоворотке с подвязанными волосами. Тот самый Владимирович, о котором я слышал ночью. Принес ужин, в том числе и на меня. Пустую пшеничную кашу. Осмотрел мою голову, промыл рану горько пахнущим мутным отваром, наложил свежую повязку. На мой вопрос о судьбе подруги ответил не сразу. Долго мелся, Рану вскрыл, почистил. Что мог, сделал. Пришлось двух молодых от работы отрывать, чтобы ее в больницу отвезли. Послезавтра вернутся, расскажут. Плоха она, очень плоха. Где то добермана вообще нашел? Пришлось изложить сжатую версию моего знакомства с Юзи, не забыв, впрочем, подробно рассказать историю ее ранения. Последнее вызвало здоровое негодование. «Вот сволочи, что творят!» «Надо отцу Андриану рассказать. Пусть подумает, стоит ли с такими делами иметь. Как их только земля носит. И так горе вокруг. А они еще и усугубляют». Я не вмешивался. Похоже, что мои первые мысли об местном предводителе подтверждаются. Слишком искренне люди о нем хорошо отзывались. Видимо, непростой человек. Одной рукой всех любит, миру мир и все такое. А другой, сам поселение для грабежа указывает, По-тихому, чтобы паству не будоражить и, собственно, насаждаемые моральные ценности не разрушить. Типичный политик. Все плохие, один он ангел в белом пальто. Вот только у всех не шиша, а у него власть, мощь, ресурсы. И грамотный руководитель не отнять. Народ здесь не затюканный, веселый, полку с религией и прочими строгостями явно не перегибает. Весь этот древнерусский колорит в одежде и регулярное упоминание в беседах слова «славяне» очень похож на зарождающиеся скрепы для нового общества, удобные для всех. Видел уже такое, знакомая схема. В этом самом отце Андриане, судя по описанию, с Фоменко незабвенны много чего общего, чуть ли не под копирку. «Эдакий фюрер местечковый, не хочу встречаться». «Но животных, твердили мне все как один мужики». Действительно любил или лелеял. Хоть что-то в нем хорошее осталось. Поздно вечером Виктор сменился. На смену ему пришли два других бородача и подросток. Я поблагодарил их за спасение, пообщался о том и о сём, получил разрешение ночевать тут же, недалеко от охраняемого прохода под кустом. Они мне даже подобие подушки дали. Старую наволочку, набитую травой, древний плед и застиранную, но чистую футболку. Ни прогонять, ни отговаривать меня не стали. Видели, что без новостей о здоровье Зюзи не уйду. Прошло почти шесть дней. Ребята, оттащившие тачку с подругой в больницу, никаких известий не принесли. Да, доставили, да, живая была. Да, доктор сразу на операцию увез. А вот оставаться до первых результатов лечения не стали. Назад вернулись. Своих дел полно. Я ждал, втайне даже от себя, боясь новостей. Проводил время за разговорами с постовыми, с приходившим ежедневно Владимировичем. Ел, если давали, пил, спал. Когда пошел дождь, просто сидел под кустом, отрешённо глядя в одну точку, и ничего там не видел. Потом опять коротал в беседах томительно тянущееся время. Самым неприятным стало то, что специально узнавать для меня никто ничего не собирался. Гонца послать, свободных людей нет, все предели. Самому пойти нельзя, честно сказали, пристрелим. Не мы так другие, порядок такой. Оставалось лишь ждать оказий. Может, кто-нибудь будет из города ехать и, возможно, расскажет о состоянии подруги. Да и той если знает. Пришлось запасаться терпением. Здоровье мое понемногу восстанавливалось, так что вынужденное безделие в некотором роде даже шло на пользу. На седьмой день я увидел процессию. Впереди шел невысокий худощавый мужчина лет сорока в традиционной псевдорусской одежде и с резным посохом в руках. За ним двигались легкой, стелящейся походкой четверо мужчин с повадками профессиональных бойцов. У каждого был такой знакомый по на деревеньке СКС. Охранник, до этого непринужденно болтавший со мной о старых временах и курортах Черного моря, вдруг склонился в глубоком, немного раболепном поклоне. Я повторил его движение. «Ничего, не убудет, и спина не переломится». Между тем мужчина подошел ко мне, как-то очень по-свойски оперся руками о перекладину шлагбаума и заговорил хорошо поставленным густым голосом. — Ты, значит, собачку к нам принес? Благое дело. Все мы божьи, все право жить имеем, все мы братья. Я тут по делам был, решил лично на такого молодца глянуть. Я выпрямился и только теперь смог рассмотреть говорившего в подробностях. Хиленький, спокойный человек с лицом, в котором действительно было что-то неуловимо крысиное. Никаких запоминающихся черт, кроме глаз. Они словно принадлежали не ему. Блеклые, водянистые, пустые. Такие глаза лучше подойдут старику, который уже достаточно пожил и видел многое в жизни. Тоже, наверное, у слизни отирается. Недаром к волкам без мыла в задницу залез. Они его глупым человеком называли. Наивные. Вспомнилось, как полковник подробно тогда рассказывал про побочные эффекты этой инопланетной хреновины. «Да я. Как она?» Отец Андриан резко выпрямился, посмотрел мне в глаза и тихим человечным голосом ответил. «Она ушла. На радугу. Мы ничего не смогли сделать. Прости. Как ее звали?» «Зюзя. Прости». Снова повторил он, развернулся И быстро зашагался своей свитой к фортику Я долго смотрел ему вслед И плакал Громко, на взрыт, Раздираемый изнутри Самой страшной на свете болью Душевной Кто для меня эта собака? Друг? Нет Мы давно переросли простую дружбу Мы семье Да, странная, да, непонятная Но семье И мне без нее плохо